Непременно там побывать. Таким образом, Хаупервуд сразу же обеспечивал себе изрядный доход со своей новой линией. Проект этот породил небывалую злобу в сердцах его врагов. Клика Арнила Хендерш Шрайхарта заявлял, что сам сатана не придумал бы такой штуки. Труман Лесли Макдоналд, все усилия и помыслы которого со времени окончательного воцарения его после смерти старого генерала В газете Inquirer были направлены на то, чтобы изгнать Каупервуда из пределов Чикаго, а за ним и господа Хейгенин, Иссап и Ормон Трикетс решили прибегнуть к последнему отчаянному средству и подняли в своих газетах крик в защиту демократии. «Места для сидения всем пассажирам!» На дорогах Каупервуда, разумеется. «Хватит цепляться за ремни в часы наплыва!»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 Надеюсь, что они сумеют вовремя остановиться, и все-таки не знаю, не знаю». Мистер Хент принадлежал к разряду людей, считавших социализм опаснейшей заразой, перекочевавшей в Америку изгибнущей под гнетом монархизма Европы. Как народ может быть недоволен тем, что сильные миры сего, образованные, состоятельные, богобоязненные люди вершат его судьбу? Чем это не демократия? Это она и есть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 Такого рода концессиям оказывали предпочтение все крупные банкирские дома Нью-Йорка и Европы. И даже Эдисон в Чикаго, так же, как Готлиб в Нью-Йорке, настаивал на долгосрочной концессии. «Нам необходимо продлить концессии минимум на 50 лет», — не раз говорил Эдисон Каупервуду. И, к сожалению, это была суровая и неприятная истина.